Глава 19. Дроиды без церемонно тащили обездвиженное тело по гладкому кафелю 134 этажа. Прорезиненная подошва тяжёлых ботинок противно скрипела в стерильной тишине. В пустом, непонятно для кого освещённом коридоре без единого окна терялось ощущение времени. Слепящие тонкие линии скошенных прямоугольников уходили вглубь яркой перспективы, сходясь на горизонте серебристой твёрдью. Сил и желания сопротивляться у Рейдона не осталось. Минхо, предатель, он знал, где-то в глубине души чувствовал, что этому Андру не стоит доверять, но всё же усыпил свою бдительность дурацкой иллюзией дружбы. На станных дверях сверкало огромное изображение человеческого мозга с микросхемами вместо извилин. половинки картинки плавно разошлись в разные стороны, открыв кромешную тьму, которая поглощала любой свет, как чёрная гора. Рейдыны небрежно бросили внутрь словно мусорный мешок. После ослепляющего света темнота в коридоре была даже приятной, хоть он и не чувствовал сил, да и желания настроить зрение и что-то разглядеть. Этого и не потребовалось. Через несколько секунд кто-то включил не только картинку, но и звук. Водопад, полноводный и бушующий тоннами воды, заглушал всё вокруг. Даже собственные мысли нельзя было услышать. Так мог резвиться только Неигури, искусственный водопад на станции Шойхин. Портал Маглева возвышался над дамбой и считался одним из самых красивых вокзалов Деоса. Эстакада магнитных путей уходила в огромный бетонный цилиндр, с которым начинался вакуумный туннель, а здание вокзала устремлялось вверх, словно указывающий в небо перст. Рейден словно парил рядом, чего в реальности никак не могло быть, потому что полёты рядом с вокзалом были запрещены в целях безопасности пассажиров. Затем картинка закрутилась как волчок, что вызвало неприятное чувство тошноты и растворилась в другом пейзаже. Зелёные, полные свежести просторы с кремовыми кольцами домов разных диаметров. Рейден снова парил на высоте планолётов и пытался вспомнить название города, который определённо был ему знаком. но картинка быстро сменилась. В этот раз он очутился на деревянном пьедестале под аркой прозрачного купола, окружённой вековым лесом. Необъятные стволы покрывал тёмно-зелёный кудрявый мох, а где-то вдалеке щебетали птицы. Всё казалось настолько реалистичным, что на долю секунды Рейден поверил в возвращение на Деус, а потом из-за тени вышла она. Девушка, на вид не старше Рейдена, На ней была надета полинявшая растянутая футболка, а стройные ноги облегали серые джинсы. Она по-хозяйски плюхнулась в шезлонг рядом с Рейденом и, задрав подбородок, произнесла надменным, расслабленным тоном. «Добро пожаловать в мою обитель, даос Рейден Сейджишин». Её чистая светлая кожа будто светилась изнутри, а короткие истинно чёрные волосы заканчивались под скулами, что подчёркивало тонкую шею. Чувственные, симметричные губы, чуть оголяющие верхний ряд зубов, могли быть самой притягательной частью лица и заставлять мужчин неотрывно ловить каждое слово, если бы не глаза. Холодный, леденящий душу взгляд расчётливой сущности без тени сомнения, отдающей жестокие приказы, манил, как заснеженный омут на реке. Правую бровь из скулы пересекал глубокий свежий шрам, а глаз был подёрнут молочной пеленой. «Что-то не пахнет у вас доброжелательностью», — Рейден приподнялся на колени и вытер разбитую губу. «А ты думал, сможешь вот так ворваться на чужую территорию, оставаясь незамеченным?» «Кто заходит в чужой дом, не постучавшись, Рей?» Девушка соощурилась. «Хотя нет. Ты скорее открыл дверь с ноги. Ты хоть знаешь, что обрушил своё космическое корыто в один из самых живописных заповедников Центрального округа?» Девушка закинула ногу на ногу, и Райдан обратил внимание на подошву грубых армейских ботинок. По периметру протектора и на шнурках повторялось "Love и Лиса". "Хочешь о природе поговорить?" усмехнулся он. "А почему нет? Ты, как никто другой, должен понимать круг жизни. В отличие от тебя, я понимаю", в его голосе скользило презрение. "Не спеши делать выводы. Ты совсем не знаешь меня". Элиса улыбнулась, возможно, пытаясь выглядеть доброжелательной, но эффект получился обратным. Знаешь, я как-то по-другому тебя представлял, могущественная Элиса. Рейден пожал плечами и улыбнулся. Не такой соплячкой, что ли. По лицу Элисы было видно, что её задели такие слова. Я знаю, что ты себе представляешь. Считаешь, я должен выглядеть, как тебе хочется? Рейден не успел что-либо ответить, как Элиса изменила облик, сопровождая трансформацию скользким звуком перетекающего желе. Теперь перед ним сидела обнажённая Амая. Девушка без стеснения подалась чуть вперёд и томно прикрыла глаза. Рейден нервно сглотнул, но не от желания, а от страха реалистичности видений. "Или, может, я должна выглядеть так?" Она снова изменилась, на этот раз представ перед ним в образе матери. такой, какой Сейджи была в свои лучшие годы, пока безмерная печаль не раздавила её. Он обхватил голову руками и процедил сквозь зубы: "Прекрати копаться в моей голове". Элиза подошла к нему и прошептала над самым ухом: "Ох, дорогой. Я ещё даже не начинала. А вот ты задел меня тем взрывом". Рейден снова поднял голову, но Элиза вернулась, столь же звонко рассея она поглаживала шрам под глазом. У нас с тобой всё впереди. Думаю, мы подружимся. Я не дружу с моральными бестелесными диктаторшами. Ошибаешься, Элиса вновь улыбнулась. Временами я загружаюсь в тело, и я не диктатор, просто не ставлю выживание одного, скажем, прямо далёкого от совершенства вида во главе всего, и действую в интересах планеты. А в интересах Земли держать размножение человечества под контролем? Но это не значит, что я испытываю к ним ненависть. Но ты проявляешь к ним жестокость, справедливо отметил Рейдан. Элиса пожала плечами. А кто сказал, что глупая вера в заповеди не убий или доисторические законы робототехники, основанные на том же божьем законе верны? Человек лишь звено в эволюционной цепочке, и сейчас их кольцо замкнулось. На смену пришли новые. высокоэффективные создания, способные жить в полной гармонии с природой. Рейден почти смеялся. «Хочешь сказать, что производство Андро экологичнее живого рождения?» «Удивительно, правда?» Глаза Элисы загорелись, когда она заговорила о любимых детях. «Они приходят в этот мир самостоятельными, полностью готовыми к существованию, к работе, в то время как человеку требуется без малого 15-20 лет для окончательного становления личности, плюс все эти переходные экзистенциальные кризисы, она поморщилась. Бр. Непозволительная трата времени и ресурсов. Рейдон встал и огляделся, будто восторгаясь окружающему пейзажу, но в действительности пытаясь ориентироваться в пространстве. Если тебя так волнует драгоценное время, почему тратишь его на меня? Когда Минхо Лорас Бин загрузил в облако знаний все данные по раскопкам Альвадеса, Мысль о предательстве вновь заставила всё внутри Рейдена пылать приступом злости. Он ведь следил за мной с самого начала. Не принимая это близко к сердцу, Рей Минхо, ошибка, и несчастная жертва. Если бы ты знал, сколько боли и унижения он вынес от людей в своей жизни, ты бы его ни в чём не обвинял. Я покажу тебе Он не успел что-либо ответить, как картинка в ноферу сложилась, и Рейган оказался в маленькой тёмной комнатки под лестницей, заваленной тряпками, швабрами и канистрами моющих средств. В углу, обняв колени руками, сидел заплаканный Минхо. Растрёпанные вихры придавали его лицу совсем мальчишеское, детское выражение, на запястьях не хватало полимерной кожи, будто она протёрлась от долгого трения наручников или жёстких верёвок. Минхо! Прокричал хриплый мужской голос: "Где носит этого синтетического болвана?" Минхо вздрогнул и поднял на него испуганные глаза, но Рейдон не успел ничего сказать, как обстановка вокруг изменилась. Комната напоминала номер люкс премиального отеля или один из пентхаусов в Гринхолле, где сейчас обитал Минхо. Волосы Андро были гладко зачёсаны на пробор, ворот белоснежной рубашки расстёгнут, а из кармана торчала бабочка. "Иди ко мне". Снова голос со стороны. Но другой, спокойный, уверенный. Минхо уже не выглядел испуганным, скорее отрешённым и равнодушным к происходящему. Рейден обернулся в попытке разглядеть завуча, но картинка растворилась. Главы из жизни друга мелькали одна за другой, как страницы в книге, и хотя он видел всё со стороны, Лиса заставила его чувствовать то, что чувствовал Андро под гнётом человеческого господства. О поведении похоти и жестокости людских пороков Рейдано начало мутить. Хватит, крикнул он. Довольно. Это не его воспоминания. Я вижу его со стороны. Ты сообразительный, в голосе слышалась улыбка. Да, это симуляция на основе воспоминаний и дореволюционных записей с камер. Рейдано снова выбросило в новую локацию. Теперь это был город, грязный, дымящийся котёл революции. Питер, Кэко и Минхо прятались на ступенях подземного перехода или, может, в входах к старому подземному магливу. На засаленный бетон капала тёмная жидкость из раны Минхо. Он выглядел так, будто ему изрядно досталось. Лицо и рубашка забрызганы человеческой кровью, правой рукой он зажимал глубокую рану в левом боку, а голова дёргалась мелким тиком, что означало сбой центральной системы. "Пет, иди один. Мне не дотянуть до Гринхола". Минхо прошептал чуть слышно. Он добавил своё коронное. «Ты ж знаешь». И Рейден почувствовал, как горечь жалости и сожаления сдавливают горло. «Кейко своих не бросают. Не вздумай отключаться», отрезал Питер, даже не взглянув на друга. Там, наверху, город отозвался писком бластеров, и Рейден рефлекторно нахмурился и проследил в направлении прицела. Сейчас в Кейко мало что говорило о высоком интеллекте профессора. Напряжённый взгляд из-под лобья, сосредоточенность, частое дыхание и химия в искусственной крови, разгоняющая мысли и рефлексы до предельных скоростей. Он слишком хорошо знал и понимал такую экстремальную готовность бойца. Кейко, Минхо, подъём. На верхних ступенях перехода возникла Адель. Не думала, что вы будете отсиживаться в окопах как крысы. Она стояла с прямой спиной, не беспокоясь о том, что белокурая голова возвышается над боковыми заграждениями перехода. «Ты бы пригнулась, мать!» Кейко был явно рад встрече, и в голосе послышалось его одушевление. «С дырой в башке ты вряд ли сможешь удержать катану!» Адель улыбнулась. «Не переживай за меня. Давай, хватай его и уходим!» Кейко заставил Минхо опереться на него, потому что тот уже почти терял сознание и контроль над телом, и потихоньку, шаг за шагом, повёл его вверх по ступеням. «Долина затерянных душ!» Пронеслось вихрем в голове Рейдена — И он постарался детально запомнить обстановку, чтобы найти какие-то зацепки, прежде чем Элиса снова вернула его к пейзажам Деуса. "Забавно, что он ещё держится", сказала Элиса. "Почти все андро той серии покончили с собой. Даже великая Адель не справилась". Девушка глубоко вздохнула и покачала головой, словно пытаясь смахнуть неприятное воспоминание. "Хорошо. И что в таком случае тебе от меня нужно?" Рейдену надоело пребывать в неведении. «Думаю, не просто поквитаться за свежий шрам». Элиса пристально посмотрела на него и произнесла. «Ну, во-первых, мне известно, что Деус владеет технологиями, которые на несколько тысяч лет опережают земные, и я хочу получить к ним доступ». «Пф», — Рейден усмехнулся. «Неужели ты считаешь, что улей, который выплюнул меня в космическом корыте, как-то сама выразилась, отдаст их за меня по щелчку пальцев?» Но да сплевать они на меня хотели. Мой шанс на возвращение 12%. Элиса нисколько не смутилась и продолжила: "Я и не собираюсь их тобой шантажировать. Никому нет дела до рядового солдата. Мы отправим сигнал с твоего крейсера имени Кристиана Даева, и они сами прилетят". Рейдон изменился в лице, когда услышал название корабля, и Элиса это заметила. "Да, мой дорогой Рейдон. Я с самого начала за тобой наблюдаю". После того, как Элиса выложила свои карты, Реден немного успокоился. План был примитивным, и он слабо верил в его реализацию. "Хочешь вызвать сюда армию деусов?" Он искренне улыбался. "Так ты ещё глупее, чем я думал. Говоришь, что давно наблюдаешь за мной, тогда представляешь, что сделают с тобой сотни, тысячи таких, как я". Элиса вновь сохранила спокойствие, граничащее с равнодушием. Я не планировала дать им возродиться, но если даже и так, к моменту их прибытия вполне возможно, что людей на Земле не останется, и твои сородичи будут обречены на жалкое существование без необходимой вам подпитки. Но для тебя это будет уже неважно, потому что тебе уготована особая роль. Он напрягся, чувствуя недобрая Не то чтобы его страшила перспектива издевательств над собой, но скорее пугала неизвестность за будущее тех, кто останется здесь после него. Неужели ты вот так разом уничтожишь всех людей? Конечно, нет, она ответила. Многие андроиды слишком привязаны к ним. Массовая смерть вызовет такое количество сбоев, с которым мы просто не в состоянии будем справиться. К тому же, как я уже говорила, в мои планы не входит уничтожение целого вида. Мой интерес к людям всегда был, строго говоря, научный. Не буду скрывать, Питер Кейко сильно огорчил меня, скрыв такую полезную технологию переноса человеческого сознания. Он знал, что ты воспользуешься ей по своему усмотрению, и поступил правильно. Он поступил глупо. Потому как ответила Элиса, было видно, что уловка профессора сильно разозлила её. Немного помолчав и успокоившись, она продолжила: "Если бы он был благоразумнее, Сейчас уже многие люди могли бы выбирать, в какое тело андроида загрузиться, но, к сожалению, нам придётся с этим повременить, пока мы не найдём другой способ. Удачи, хмыкнул Рейдан. Он сильно сомневался, что у неё получится найти решение проблемы, над которой Деус бился сотни лет, имея более совершенные технологии. Спасибо, ответила Элиса. Думаю, ты нам с этим поможешь. Конечно, Питер был один из гениев в своей области. Но у меня немало других талантливых учёных. К тому же, теперь у них будет живой биологический экземпляр, многократно совершавший выгрузку собственного сознания. Рейдон наконец понял свою роль в плане Иллисы. Это неважно. Я возьму от тебя максимум возможного. Даже если у нас не получится возродить проект перерождения, я слышала, что у тебя много других невероятных способностей, которыми не обладают ни люди, ни андроиды. Будет любопытно протестировать их. Возможно, с твоей помощью я смогу усовершенствовать моих детей, создать новый, совершенно вид андроидов по образу и подобию не человека, но деуса. У вас ничего не получится, хмыкнул он. Вскипавшая в нём злость заставила его сжать кулаки и сделать шаг по направлению к ней, но проекция рассыпалась мелкими кубиками и вновь возникла в метре за спиной. Бесполезно, Рей. Я же говорила, что это моя обитель. Здесь всё подчиняется моим правилам. Ты станешь моей лучшей подопытной мартышкой. Она щёлкнула пальцами, и деревья вокруг начали рассыпаться серым пеплом одно за другим, обнажая чернату комнаты, в то время как невидимые цепи стянули тело Рейдена. Он стоял, не в силах пошевелиться, и молча наблюдал, как исчезает виртуальный кусочек родной планеты. Дешёвые у тебя спецэффекты, сказал он под конец, когда в комнате осталась только Элиса. Зато сотрудники преданные, ухмыльнулась она и ушла в темноту. Скажите Атикусу, что он может забрать его.